Кулмс подумал некоторое время, затем сказал, говоря простыми словами, вы того мнению, что какое-то дьявольское наваждение делает из Дартмура опасное место для потомка Баскервилли, не правда ли? — По крайней мере, я утверждаю, что обстоятельства указывают на то. — Прекрасно. Но если ваше мнение о сверхъестественном правильно, то оно может нанести зло молодому человеку так же легко в Лондоне, как и в Деваншире. Черт с чисто местной властью, наподобие приходского управления, был бы слишком непостижимым явлением. Вы отнеслись бы к делу не так легко, мистер Холмс, если бы вам пришлось лично войти в соприкосновение с данными обстоятельствами. Словом, ваше мнение таково, что безопасность молодого человека будет так же обеспечена в Девоншире, как и в Лондоне. Он приедет через пятьдесят минут. Что вы посоветуете? Я советую вам, сэр, взять Кэп, позвать вашего Спаниеля, который царапается у парадной двери, и поехать на Ватерлооскую станцию навстречу сэра Генри Баскервилля. А затем? А затем... — Вы ровно ничего не скажете ему, пока я не обдумаю дело. — А как долго вы будете обдумывать его? — Двадцать четыре часа. — Я буду очень обязан вам, доктор Мортимер, если завтра утром в десять часов вы приведете с собою сэра Генри Баскервилля. Это было бы полезно для моих будущих планов. Я это исполню, мистер Холмс он записал назначенное свидание на манжетке своей рубашки и поспешно вышел, свойственной ему странной походкой. Холмс остановил его на площадке лестницы словами «Еще один только вопрос, доктор Мортимер. Вы сказали, что перед смертью сэра Чарльза Баскервилля несколько человек видели привидение на болоте. Трое видели его. А после этого... «Видел ли его кто-нибудь?» «Я ничего не слыхал об этом». «Благодарю вас. Прощайте». Холмс вернулся к своему креслу с тем спокойным выражением внутреннего довольства, которое означало, что ему предстоит любимая работа. «Вы уходите, Ватсон?» «Да, если я вам не нужен». «Нет, друг мой». Я только в минуту действия обращаюсь за вашей помощью. Но это роскошное дело положительно, единственное с известной точки зрения. Не будете ли вы добры, когда пойдете мимо Брадли, сказать ему, чтобы он прислал мне фунт самого крепкого табаку? Благодарю вас. Было бы лучше, если бы вы нашли удобно мне возвращаться до вечера. А тогда мне будет очень приятно сравнить наше впечатление о крайне интересной задаче, которую предложили сегодня утром на наше разрешение. Я знал, что одиночество необходимо для моего друга в часы интенсивной умственной сосредоточенности — в которых он взвешивает все частицы доказательств, строит различные заключения, взаимно их проверяет и решает, какие пункты существенно важны и какие не имеют значения. Поэтому я провел день в клубе и только вечером вернулся в улицу Беккер».